Глава шестьдесят Лова «С Скерлайн все обойдется», — сообщил Келли. «Ее уже осмотрели. Внутреннего кровоизлияния нет, но у нее сотрясение мозга. Они просто подержат её для наблюдения. Однако все могло кончиться гораздо хуже. Упав она и вправду очень сильно стукнулась головой. Допив стаканчик жиденького кофе, купленного в больничном кафетерии, он бросил его в мусорное ведро и присел рядом с Джеймисон в комнате для посетителей. Декер стоял, прислонившись к стене. Келли продолжил. Записку мы показали нескольким деловым партнёрам Долсона. Все сказали, что это очень похоже на его почерк. Наверное, тогда она настоящая, резюмировала Джеймисон. Значит, он вышиб себе мозги из-за чувства вины, пробормотал Келли. В жизни не поверил бы, что он имел какое-то отношение к убийству Маклелона. Может, у Укерлей найдутся какие-то мысли по этому поводу. Сомневаюсь, что она знала, к чему все идет. Вы же видели ее реакцию. Верно. Послушайте, эти мужики годами были деловыми конкурентами, это ни для кого не секрет. Но только деловыми, в бизнесе. И почему именно сейчас, после того, как они закрыли такую крупную сделку? Вопрос на тысячи долларов, вставил Деккер. Американская телевикторина 1950-х годов, название которой превратилось в поговорку. ладно, мне пора в отдел, надо все это оформить, объявил Келли. Но «Ну, мы вернемся на место преступления, отозвался Амос. Буквально через секунду вошла Лисс Соверн, задыхающаяся в полном смятении. На ней были светло-голубые слаксы, темно коричневая блузка и туфли без каблука. Волосы стянуты в тугой узел на затылке. "Хён, на самом деле мертв?» "Боюсь, что да." "Но как?" "Похоже на самоубийство", ответил Келли. "Он оставил записку." Соверн явно была совершенно ошарашена с какой-то стати Хью кончать с собой? Это нам и предстоит выяснить. А вы почему здесь? осведомился Деккер. И как вы узнали про Хью? — вмешался Келли. Это я ей позвонил и рассказал, что случилось. А где Керлайн? спросила соверн. С ней все будет в порядке. Она в 203 палате, ответил Келли. «Все обойдется», — добавил он, когда увидел встревоженное выражение лица Лиз. Можно я пойду туда и посижу с ней? Просто не могу представить, что она пережила. Не вижу никаких причин, почему нельзя. Ей наверняка нужно, чтобы кто-то побыл с ней. Вообще говоря, именно поэтому я вам и позвонил. Спасибо, и она поспешила прочь. После того, как Келли тоже ушел, Джеймисон произнесла: Керлайн сейчас нужно нечто большее, чем просто подруга, чтобы все это пережить. Увидеть своего отца практически без головы, ей явно потребуется помощь психотерапевта. «Причем по полной программе, добавил Деккер. Выйдя из больницы, они поехали обратно к дому Доусона. Там уже дежурили двое патрульных. Один из них сообщил Деккеру, что внутри работают криминалисты. Натянув бахилы и одноразовые перчатки, детективы зашли в дом. Доусона пока не трогали. Технари все еще делали снимки. Мясо коротко охарактеризовал обстановку молодой человек, представившийся как Райан Лики. При выстреле из дробовика в голову всегда так, сухо заметила Джеймисон. Деккер обошел кабинет по периметру, внимательно осматривая обстановку. "Рейнольдс уже заезжал", сообщила Джеймисон, глядя в свой телефон. "Только что прислал мне сообщение с предварительным временем смерти. На основании температуры тела Доусон погиб примерно за час до нашего появления здесь". Деккер кивнул. "Это важный момент. Достаточно узкий промежуток времени, чтобы сократить список подозреваемых". Подойдя ближе к трупу, он оглядел конец бечевки, свисающей со стола перед мертвецом, и спросил у Лики: "Засняли уже стол? Пока только с одного ракурса. Сделайте еще с нескольких, в том числе и прямо сверху, с самой высокой точки, с какой только получится. У меня в фургоне есть стремянка. Тогда несите". Обойдя стол сзади, Декер заглянул за плечо мертвеца оценил взаимное расположение дробовика, шпагата, положение тела и должен был признать, что какие-либо нестыковки отсутствуют. Видишь что-нибудь интересное? спросила Джеймисон. Ага, мертвого мужика без головы, а для Хэллоуина вроде рановато. Внимательно оглядев бечевку, Деккер присел на корточки и изучил стол наклонился пониже, чтобы получше его рассмотреть. Потом выпрямился и бросил взгляд на дверь, через которую как раз входил Уилки с стремянкой. Придержал ее, пока тот поднимался по ней и делал снимки. Бечевку еще замерьте", распорядился Деккер. Бечевку? — переспросил криминалист. "Да, бечевку. Мне нужно в точности знать ее длину". "Деккер, а что такое?" Удивилась Джеймисон. О чем ты подумал? Сам не знаю, пока что. Когда криминалист покончил с фотоизомерами, и пересек кабинет и сел на тот самый стул, на котором сидел во время их самого первого визита к Доусону. Джеймисон подошла к нему и встала рядом. Похоже, что все ясно? произнесла она. Ага. Только вот ясные случаи». Обычно на поверку оказываются темными, И я по-прежнему не пойму, каким образом это выведет нас на бомбу замедленного действия. Я уже тебе это не раз говорила, заметила Джеймисон. А когда Деккер ничего не ответил, добавила: Ну, по крайней мере, на сей раз нам не придется ломать голову над причиной и временем смерти. Разве, отозвался Деккер, решительно уставившись на мертвеца.